Донна Флор хохочет, видя, как он пытается сохранить равновесие. Как он смешон! Только американка, у которой не было ни так-то, ни должного уважения к серьезному и напыщенному Донну Пинта, могла предложить его в женихи. И Донна Флор продолжает безудержно хохотать над игривым стариком, который спотыкается и все же не оставляет своих попыток стащить с ее подвенечной фаты цветы флёрдоранжа, символ невинности. Прекрасная Дона Флор ударом навсегда изгоняет из хоровода этого претендента на ее руку. И так она вновь стала невинной, лишившись, однако, скромности. Вся в белых кружевах и тавте, с фатой и флёрдоранжем, Она кружит и кружит перед женихами, надувая широкую юбку и соблазняя их своей девственностью. Горя желанием, Донна Флор предлагает себя в жены всем подряд. Точно старая дева, потерявшая всякую надежду, одного за другим приглашает она женихов на танец и обещает отдать свою девственность тому, кто сумеет похитить у нее флерт-оранж и оборвать лепестки, Но при условии, что все это будет скреплено браком, невинная девушка не может рисковать. Она сладко поет и танцует, откровенно покачивая бедрами, а затем вытаскивает женихов одного за другим в центр хоровода и предлагает себя, и что-то в ней есть жалкое и отталкивающее. Вот она берет себе в партнеры Мамеда, который танцует саракатейо, чего Дона Флор никак не ожидала от такого серьезного господина. В одной руке он держит старинный серебряный канделябр, в другой фарфоровую ночную вазу с чуть заметной трещиной и голубым пейзажем, изображающим английскую деревню, вещь очень ценную и редкую. И то, и другое он готов отдать в обмен на ее девственность. Да еще 450 миль рейсов обещает. Однако, как он достанет до ее цветов, если руки у него заняты этими странными предметами? Донна Флор танцует вокруг антиквара, щекочет его живот, стряхивает с него пыль веков, хохочет и потешается. Сео Раймунда де Оливейра танцует легко. Он приносит ей в дар пророков, Библию, древних и новых святых священных животных, осла и рыб, а также почти 11 тысяч девственниц, не считая тех трех-четырех, уже подаренных своему хозяину Сеу Алфреду. Достоящие, непорочные девы, которых Раймунда отказался продать сеньору Марио Крава, архитектору Льву и инженеру Араута Лиме, искавшим себе исполнительных секретаршек. Но если у Сэла Раймунда столько девственниц? Зачем ему еще одна? Непомерный аппетит или тайный порог? Неужели так велик его публичный дом и так обширна клиентура? Мой публичный дом — это все небо, Дона Флор. А мне нужно лишь поцеловать ваши розовые губки. Я старый грешник, пришел из Ветхого Завета и направляюсь прямо апокалипсис. но так и катитесь туда, отвечает ему Донна Флор. На смену Сео Раймунда приходит Сео Алуизио. Хорошо сложенный, порядочный и достойный мужчина, хотя и немного простоватый. Он держится очень корректно и в очень изысканных выражениях просит ее руки. Почти дотянувшись до флёрта оранжа, Он чуть не срывает другой цветок Доны Флор. Но Дона Флор не так глупа и не дает себя увлечь, несмотря на все уловки и вкрадчивые речи адвоката. Пойдем в церковь, дорогая. У меня уже все готово. И оглашение, и епископское благословение. Я даже исповедался и получил отпущение грехов. А вы не обманете меня, сеньор? Если хотите жениться, давайте оформим брак у судьи и у падры. Неужели вам недостаточно церковного благословения? Что стоят людские законы в сравнении с законом Божьим?